Нед сидел на привычном месте за столом в своих покоях, в которых сиживал последние двадцать весен. Однако с трудом сдерживался посадник, чтобы не ущипнуть себя, не проверить, в яве ли все происходит. Блазнилась, пустили его дурака старого на родную лавку из жалости, чтобы не захерел от тоски. Клес ходил по покойчику вперед-назад и говорил глухо. «Мы реку упокоили, как подобает. Я уезжаю нынче. Опасно время терять на печи сиживая. Нужно в люди идти, новый уклад до них доводить, недовольных усмирять, сомневающихся убеждать и брать всех под одну руку, чтобы не расползались. Просить тебя хочу, Нед». Он остановился, поглядел на настороженного посадника и с досадой спросил, «Чего ты все волком смотришь? Что тебя опять не так?» Тот помолчал, собираясь с мыслями. «А правда, что ему не так?» «Да все!» Чувствовал себя, будто пес дворовый, которому, чтобы не брехал, кость бросили. «Ну!» Но... Клесх подошел к собеседнику и навис над ним, упираясь ладонями в стол. «Чем опять тебя не уважил? Всякий раз так будешь теперь, бычиться Нед с трудом поборол в себе желание грохнуть кулаком по столу и потребовать, чтобы молодой крев не забывал о почтении, однако вовремя опамятовался. — Ты, прости, глава, — с трудом выталкивая слова заговорил он, — тяжко после стольких весен себя перековать. Трудно. В ответ ратоборец в сердцах плюнул. — Чего трудно? «Где сидел, там и сидишь. Что делал, то и продолжишь. Я в цитадели появляться буду, дай хранители несколько месяцев раз. Мне ни хоромы твои не нужны, ни крифат. На тебя всё оставлю». Он замолчал, досадуя твердокаменному упрямству бывшего смотрителя. «Уж казалось, ну чего делить им?» «Так нет, сидит, берюк-берюком, брови супит, рожа недовольная». «Послушай», — вздохнул Клесх, принуждая себя смягчиться. Я в крепости жену оставляю. Не праздная она, пригляди. Не знаю, когда вернусь. Может, уж родит к тому времени». У новоиспеченного посадника глаза полезли на лоб. Он открыл был рот что-то сказать, сомкнул и разомкнул губы, закашлялся и просипел. «Какую жену?» «Беременную!» — ревкнул Клесх, однако усилием воли опять взял себя в руки – Она без дела сидеть не привыкла. Жить будет пока в моем покойчике, ей хватит. Работу любую знает, и пряха, и ткаха. Но ты проследи, чтобы ее грамоте учить начали. В цитадели пригодится. Да и просто приглядывай. Посадник растирал под и грудь. Пень бестолковый, ведь узрел во вчерашней суматохе, как молодая красивая баба жалась к рефу. Но в голову взять не мог, что жмется не просто так. Девки к нему вечно липли, как к прянику. Случалось, доходили до Неда слухи о клесковых похождениях, баб он любил. А уж по дорогам, где обоза водил, поди, ни одной деревни просто так не миновал стервец. Но чтоб женой обзавелся. Все эти мысли, как пчелиный рой, гудели в голове посадника, мешая ему сосредоточиться. «И вот еще что. У меня дети в Вестимцах. сына дочь». Ежели с каким из обозов приедут, определи их к матери. Она уж и так извелась вся. Тем временем продолжал ратоборец Ты, подал наконец голос посадник, мы реко говорю ж, упокоили, досуха исчерпалась. Крев замолчал, глядя в пустоту, вспоминая изуродованное смертью обескровленное восковое тело. Дарина про нее ни сном, ни духом. Узнает, так узнает. «Ну уж нарочно языками-то не мелите!» Нед усмехнулся. «Ежели что Клесха когда и погубит, так это неуёмная любовь к бабам. Неходящие, нет, бабы!» «Эх, соберутся, Клесх, как-нибудь твои девки всем миром!» заговорил посадник, пряча улыбку. «Избави хранители!» усмехнулся ротоборец, чувствуя, что лёд между ним и Недом не треснул ещё, но наконец-то, подался. Заскрепел. значит сын и дочь пачерица дарина сказала будто мои реко грамотку тебе нацарапала что там да все тоже вздохнул посадник про весьь разоренную что да как случилось сколько народу сгибло видать боялась деревенские перепутают со страху или приврут к кивнул ладно прощавай. мира в дому мира в пути Хлопнула дверь, Нед остался сидеть, глядя в пустоту. Сгибла глупо и страшно лучшая целительница крепости. Сгибла, как ротоборец, спасая людей, уводя их от опасности, делая то, чему не училась, чего не умела толком. Хорошая была Майрико девка, а уж лекарка и вовсе придивная. Жаль, хранители отмерили ей жизнь короткую и горькую, Ходила за клесхом своим, будто сговорённая. Теперь вон умерла, а ему и дела нет. Раздал указания, как пряники, и был таков. Ещё и обженился, детьми обзавёлся. И горько вдруг стало Неду от того, что понял он, чего лишился, и чего других лишаться принуждал. «Сын, падчерица, жена беременная».